Глава двенадцатая Наступил долгий и нудный Великий Пост. Семь недель беспросветной скуки для молодежи. Ни вечерок, ни посиделок до самой Пасхи. Старики и старухи собирались говеть на страстной неделе, морили себя на черном хлебе и тертой редьке, да часами отбивали поклоны перед темными старинного письма иконами. Скупясь на керосин, доставать который приходилось в китайских бакалейках за Аргунью, приучили себя мунгаловцы ложиться спать за светло. Тихо и пусто становилось в поселке, едва закатится солнце. Прежде в эту пору поголовно выезжали в тайгу готовить дрова. Были дрова большим подспорьем. Один горный зерентуй потреблял их за зиму больше тысячи сажен. А ведь кроме зерентуя были еще Кадая и Мальцевск, были золотые прииски, шаманка и козлиха. Теперь же, с распуском каторги, многие еще не продали и прошлогодних дров. Старатели на приисках сбивали цены и куражились. Да и что им было не куражиться, если на одного покупателя приходилось дюжина людей, предлагавших дрова по любой цене. Приработков никаких не предвиделось, мало было и домашней работы. Хлеб был давно у всех обмолочен, дрова для себя припасены, сено вывезено слугов лугов и сметана вометы. Только и работы стало, что уход за скотом». поэтому расходились и разъезжались мунгаловцы. Одни попытать счастье с лотком и лопатой, другие с ружьем и ловушками. Бабы и девки коротали дни напролет за прялками, довязали впрок варежки и чулки из верблюжей и овечьей шерсти. Пол не уже заметно пригревало, капали с крыш копели, хотя по ночам часто перепадал снежок и было холодно. На второй неделе поста Семен Забережный и Тимофей Косых пришли к улыбиным звать Северяна на охоту за косулями. Северьян в эти дни перемогался поясницей, парился чуть ли не каждый день в бане, доставил на спину горячие припарки из богородской травы. От поездки он отказался. Но Роман, обрадованный возможностью побывать в Зауровской тайге, куда заезжать ему не доводилось, стал просить Семена и Тимофея взять его в компанию вместо отца. Они согласились. Северян было воспротивился, отговариваясь тем, что не насушены сухари, не подкован гнедой, но, видя, как помрачнел роман, поторопился дать согласие. На завтра, по обогреву, охотники тронулись в путь. Семён ехал в легких, с высокими копылиями санках, приспособленных для езды по глубокому снегу, в лесах. Он вез волочу гусена и мешок с овсом. Тимофей, роман и Никула Лопатин ехали верхами. В седлу каждого были приторочены харч, одежда, а сверху привязаны сошки. За плечами Романа и Никулы были берданы, за плечами Тимофея его фронтовая кавалерийского образца трехлинейка. Переехав у Лебяжьего озера по льду реку Уров, охотники свернули впадь брусничную, в вершине которой у ключа, под утесом, стояла охотничья зимовье. В зимовье уже кто-то поселился. Над плоской крышей его вился дымок, У дверей лежала куча сена. Две рыжие собаки встретили охотников лаем. На собачий лай, нагибаясь в низких дверях, вышли из зимовья два человека в круглых шапках из лисьих лап. Подъехав поближе, узнали мунгаловцы знаменитого подозерского охотника Капитоныча и его сына Фильку. Никула первым делом осведомился как его здоровье, хороша ли охота и верно ли говорят про него, что одних медведей убил он штук сорок и сахатых не меньше. Капитоныч, плохо знавший Никулу, смерил его уничтожающим взглядом, ответил ему тремя словами на все вопросы и повернулся к нему спиной. Настоящий таежник, Капитоныч терпеть не мог болтливых людей. Тайга приучила его жить молча, иметь длинные ноги и короткий язык. «Балаболка, — Балаболка решил он про Никулу. — Всех косуль распугает в лесу. А Никула не унывал. Видя, что Капитоныч старик непокладистый, обратил он свое внимание на Фильку. За каких-нибудь десять минут он пересказал парню столько всякой всячины, что тот только глазами хлопал. В следующие десять минут узнал он от Фильки все подозерские новости, узнал Филькин возраст и даже фамилию его Зазнобы. В зимовье тянуло от каменки сухим жаром, пахло какими-то травами. Капитоныч расщедрился и сварил на ужин добрую половину косули — Сытно поужинов, охотники закурили. Капитоныч сполоснул котел из-под супа, повесил его на спицу и вытащил заткнутый за кушак кесет. Набивший трубку, повернулся он к Тимофею и, как бы извиняясь, сказал. — А ведь я тебя, паря, хоть убей, не признаю. Ума не приложу, чьих ты будешь? — Косых, — с готовностью отозвался Тимофей. — Не Тимоха Он самый. — Отказаковался, значит? Не дожидаясь ответа, Капитоныч присел на чурбан перед каменкой, уставившись на радужный перелив углей. Тимофей попробовал разговориться с ним. На первый вопрос Капитоныч угрюмо пробормотал «Угу», на второй ответил кивком, а третий совсем пропустил мимо ушей. — У него, паря, от слова до слова коломенская верста. — Не разговоришься, — шепнул Тимофею Семен. — Ты лучше скажи, верно ли насчет атамана Семенова слух идет. Есть ли такой на самом деле? Получив утвердительный ответ, Семен сокрушенно сказал, «Не дай бог паря, ежели он до наших мест дойдет». «Не дойдет. А что такое?» Волнение Семена невольно передалось Тимофею. «Да ведь резня будет, настоящая резня. За Кеху и Петрована наши горлодеры по сто шкур сдерут с каждого, на кого зуб точат. Такое пойдет похмелье, что тошно станет». «Это ты верно. Добра в таком разе не будет». отозвался из своего угла Никула. «Ты, может, Никула что-нибудь знаешь?» «Ничего, паря не знаю. Только видел я дома, как зачистили богачи друг другу». «Ну, это еще не беда», — успокоился Тимофей. Он был убежден, что не видать Семенову за я как своих ушей. «Может, сунуться он и попробует, да только отрубят ему нос. Не пойдут за ним казаки. Всем война надоела. Богачи кипятятся, знал это Тимофей, но силы сейчас не у них». «Нет, паря Тимоха, ты так не рассуждай», — возразил ему Семен. «С нашими богачами вдруг не сладишь. Верховодит у них Каргин, а это хитрюга, каких мало. В прошлом году приехали мостовцы к нам земли просить, а Каргин это так использовал, что с тех пор у нас даже многие бедняки порой за казачество стоят, богачей поддерживают. Ты это учти». Утром, напившись чаю, Охотники разделились по двое и разъехались в разные стороны. Тимофей и Роман пожелали быть вместе. Косули в это время года чаще всего держались на горных солнцепеках. По солнцепекам, укрытым от ветра, лес был реже и чище, снег мельче. По сравнению с падями и северными покатами хребтов, было там заметно теплей. Теперь в начале марта снег уже местами сошел, и косули легко добывали свой корм. Перевалив через невысокий хребет на южный его покат, Тимофей с Романом долго разглядывали лага, солнцепеки, распадки. Ехать решили падью вверх, где над синими зубцами леса лежала морозная мгла. Первых косуль увидел Роман. Рогатый гуран и четыре самки ходили по редколесью в залитом солнцем лагу. Было до них не меньше двухсот сажен. Подъехать ближе было невозможно, косули обязательно заметили бы их и ушли. «Давай отсюда стрелять», — сказал Тимофей. Они быстро спешились, сботовали лошадей. Уговорились, что Тимофей будет стрелять в Гурана, Роман — в ближнюю с края самку. Целились особенно старательно. Сквозь дым Романовой Берданы увидели, как косули широкими прыжками метнулись в лесную гриву, моментально пропав из виду. Уходили они в обычном темпе. Было не похоже, чтобы пули задели их. Но для верности решили все же проехать немного по следу.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 Видишь вон курчавую елку. Под ней и лежит». Опять поспешно спрыгнули с седел. Тимофей никак не мог увидеть, где лежит косуля, и страшно горячился. Наконец увидел. Было до косули шагов сто, но в тропях опять промазали. Косуля неловко запрыгала, силы оставляли ее. Тимофей успел передернуть затвор и выстрелить снова. Косуля рухнула в снег.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 «Я овец резал, куриц рубил, а вот раненую косулю добить не смог бы». Тимофей перестал смеяться, сказал сердито. «Вон ты какой жалостливый! А если бы на войну тебя? Там ведь не куриной кровью руки морают". Ему захотелось высмеять Романа, но он сдержался, вспомнив, что и сам когда-то, подстрелив первого селезня, отвернул ему голову с мукой и отвращением. «Ничего, не смущайся. Я и сам такой был».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 и что это со мной сделалось спросил он с недоумением тимофея теперь вот гляжу на косулю и ничего а тогда до слез проняла на мертвого брат всегда легче смотреть чем на того кто помирает отозвался тимофей эту арифметику я от корки до корки выучил на зимовье они вернулись всех позже в каменке снова трещал веселый огонь Капитоныч с Филькой свежевали Большого Гурана на земляном полу зимовья, а Семен и Никула, вернувшись с пустыми руками, завистливо поглядывали на них, да переругивались между собой, упрекая друг друга в неумении охотиться. Увидев, что Тимофей и Роман вернулись с добычей, они выбежали встречать их. Никула еще с порога закричал. «А мы пустые! Ни одной косули не своротили! И все, Семен, все из-за него!»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 Отозвался Тимофей, и лукаво поглядел на Романа, который, расседлывая коня, с опаской прислушивался к начавшемуся разговору. Он пуще всего боялся, чтобы не вздумал Тимофей рассказать, как он чуть было не расплакался над раненой косулей. Но Тимофей и не думал над ним смеяться, и Роман с благодарностью подумал про него. «Молодец, не болтуша. Доведись бы такое до Никулы, так он бы полгода ходил и рассказывал про меня».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 «Первым делом нынче совдеп из станичного общественного амбара тебе и другим беднякам семенную суду даст. И даст ее без всякой платы. А для бедных казачьих вдов и сирот общественные запашки будем устраивать. Богачей на эти запашки, если придется, силой заставим ехать. Пусть и они для народа поработают. Нет, с ними так не выйдет. Они, скорее всего, тут за шашки возьмутся. Но тогда пусть на себя пеняют. Тогда мы их в порошок сотрем».